Глава двадцатая. Последние штрихи. Лев-гигант метнулся к двери. Нэнси Дрю извивалась изо всех сил, стараясь вырваться из рук обезумевшего шталмейстера, заталкивающего ее в клетку. Лолита вскрикнула и тоже попыталась оттащить Нэнси от своего приемного отца. Нет Никерсон стоял в нескольких ярдах позади, сразу за ним Пьетро. Оба молодых человека со скоростью молнии ринулись вперед. Нед схватил Нэнси в охапку и отащил ее от льва. Разозленный, мечущийся из стороны в сторону зверь, запустил когти в руку юноши. Крун явно не ожидал от Неда такой прыти и подался назад. Лев на мгновение застыл на месте, словно решая, то ли отступить вглубь клетки, то ли броситься вперед. Все в ужасе застыли. Вдруг зверь вырвется на волю. Пьетро увидел валяющийся на земле большой хлыст, он схватил его и щелкнул прямо перед носом кинг-кета. Лев зарычал и обнажил зубы. Вытянув наполовину лапу, он не давал Пьетро захлопнуть дверь. Следующий удар хлыста по ней и пришелся. И лев, зарычав от боли, отскочил вглубь клетки. Клоун поспешно захлопнул и запер дверь. К тому времени в цирке началось настоящее столпотворение. Все, без исключения служащие артисты, прибежали посмотреть, что происходит. В этой суете Крун куда-то исчез. «Нэнси, родная!» — прорыдала Лолита. «Ты как?» Та успокаивающе кивнула, мол, все в порядке. Приходя в себя от пережитого шока, она увидела, что из руки Неда хлещет кровь. «О, Господи, Нед! Немедленно поезжай к доктору Джексону!» Скрикнула она и, сообразив, что даже не поблагодарила его за помощь, добавила «Ты спас мне жизнь!» «Хорошо, что я оказался рядом!» Нэт улыбнулся. «А это ерунда! Просто царапина!» Поблагодарив также и Пьетра, Нэнти поспешно огляделась по сторонам. «Куда Крун делся?» — озабоченно спросила она. Но никто не заметил, как он ушел. При исполненной решимости не дать ему скрыться, Нэнси попросила Лолиту проводить Неда к доктору. «А мы с Пьетро поищем мистера Круна». На территории цирка найти его не удалось. Да и миссис Крун куда-то исчезла. По словам Пьетро, машины шталмейстера не было на месте. Нэнси позвонила в местное отделение полиции штата и переговорила с дежурным сержантом. Ей сообщили, что только что поступило сообщение из Нью-Йорка, Крун объявлен в розыск, его следует немедленно задержать. «Благодарю вас» миздрю заключил сержант, — «всю минуту высылаю наряд, объявляю план перехват». Вскоре Крунов задержали на выезде из города и доставили в полицейское управление. Нэнси, Лолита, Пьетро и нет присутствовали при допросе. Убедившись, что отрицать свое участие в махинации бесполезно и что даже два его соглядатые, рыжие клоуны-великан не так уж ему и верны, Крун во всем признался. Не стал он выгораживать от Более того, именно на него свалил большую часть вины. По просьбе Круна Тристам приехал в ривер похитил браслет с брелоками и передал его Круну, который уже много лет назад подменил амулет Лолиты дешевой копией, а оригинал держал у себя, в надежде заполучить дорогой браслет, что ему, в конце концов, и удалось. Но после того... Как Нэнси разоблачила его замысел продать драгоценность, они с Тристамом разработали план похищения Нэнси и Джордж. Когда стало ясно, что из этого ничего не вышло, Трестам узнал, куда отправилась Нэнси и последовал за ней в Нью-Йорк. Там он нанял профессионального бандита, чтобы он подложил ей в дорожную сумку склянку с кислотой, и она не смогла улететь в Лондон. Присваивая себе приходящие на имя Лолы Флендерс чеки, На получение дивидендов по ценным бумагам сами облигации Крун и Тристам продавать не решались. Услышав, что они все еще находятся в распоряжении ее матери, лалита чуть не захлопала в ладоши. Дослушав признание Круна, следователь спросил у Нэнси, нет ли у нее вопросов. «Только один», — сказала девушка-детектив. «Мистер Крун, кто пробрался в школу верховой езды и напал на сеньора Роберта? «Все тот же Тристам», — сказал шталмейстер. Оба они почувствовали, что на пути у них стоит хич. Тристам и собрался его отключить, но в полутьме спутал конюха с Робертом. А когда понял, что ошибся, услышал вдали голоса и убежал. Теперь, когда все загадки были разгаданы, и на все вопросы получены ответы, Нэнси и ее друзья — направились прямо в гостиницу. Нэнси сказала, что не стоит, наверное, мешать встрече матери с дочерью. Лолита с улыбкой поблагодарила ее за деликатность, но добавила, что хорошо, если все придут в номер, где остановилась ее мать через час. Когда в указанное время Нэнси и оба молодых человека переступили через порог, в глаза им сразу бросилось счастливое выражение на лицах Лолы и Лолиты Флендерс. Они рассыпались в благодарностях Нэнси. Нэт и Пьетро тоже удостоились самых добрых слов. «Мы тут с мамой толкуем о моих свадебных планах», слегка покраснев, сказала Лолита. У нее возникла замечательная идея. Собравшиеся внимательно слушали, юная красавица сообщила, что миссис Флендерс хочет, чтобы свадьба состоялась как можно быстрее, через три дня. «Отчасти это потому», пояснила лалита что мама желает, чтобы я и Пьетро занялись не одним общим делом. «Общим делом?» — удивленно переспросил Пьетро. «Да», — подтвердила Лола Флендерс, беря его за руку. «Недавно мне позвонила Элэйза, тетя Нэнси, а с ней, в свою очередь, связались люди из полицейского управления Нью-Йорка, обнаружившие, что цирк Синца является акционерным обществом и большая часть акций принадлежит мне». «Так это же замечательно!» Радостно воскликнула Нэнси. «А тот каким боком замешан!» Удивился Пьетро. Лола Флендерс объяснила, что в свое время, когда казалось, что цирк вот-вот развалится, отец Лолита купил большой пакет акций. Крун об этом знал и не упускал случая напомнить мистеру Симсу-младшему, когда тот слишком настойчиво вмешивался в дела цирка. Однажды он сообщил ему, Что судьба Лолы Флендерс до сих пор представляет собой тайну. Не факт, что она погибла. Возможно, в один прекрасный день она придет и предъявит свои законные права. И поскольку Симс младший плохо разбирался в цирковом хозяйстве, он с готовностью передал его видение Крону, человеку волевому и решительному. петр сказал: Каким бы подонком Крон ни был, заодно я ему явно должен быть благодарен. Цирк Симса он сохранил. «Это правда», — согласилась Лолита. «Погоди, Ма, ты скоро увидишь, как мы выступаем». Нэнси спросила, как дела у группы Воскон. Лолита сказала, что, коль скоро Роза была не в состоянии выйти на арену, мистер Крун распустил всю группу наездников и тут же бросила взгляд на Нэнси. «Слушай», — затараторила она, — «вот если бы показать весь номер на свадьбе, может, вернешься, заменишь Розу». Нэнси с улыбкой кивнула, мол, буду только рада. А в день представления члены семьи и друзья Нэнси заняли свои места в ложе. С ними был оправившийся от травмы сеньор Роберта. Как все замечательно получилось, даже плакать хочется! прошептала Бес на ухо Джордж. Самое сложное из всех загадок, что довелось разгадать Нэнси. Да, здорово получилось, согласилась Джордж. Но не зарекайся, то ли еще будет. Нэнси столкнется с очередной тайной и поменимое слово. Долго ждать этого не придется. Кажется, на сегодняшнем представлении все участники превзошли самих себя. У Нэнси было ощущение, что так как сегодня она не выступала никогда. Перед началом зрители были оповещены о грядущем бракосочетании. Так что по окончании все остались на своих местах. Счастливая невеста. Ее вновь обретенный принц обменялись обручальными кольцами в центре большой арены, и под звуки свадебного марша в исполнении циркового оркестра и громовые аплодисменты толпы вышли наружу. Застолье было организовано в палатке, служившей кафетерием. Свадебные подарки сложили на одной стороне большого стола. Среди них выделялась фотография Нэнси Дрю на коне в жокейском костюме. Ее по просьбе Лолы Флендерс принесла Элайза Дрю. «Сияющая невеста», — сказала Нэнси, «Эта картинка всегда будет напоминать мне о самой лучшей из моих знакомых», и добавила, протянув руку, на которой красовался браслет с брелоками-амулетами. «Ты действительно хочешь, чтобы это был твой свадебный подарок?» «Ну, разумеется», — сказала Нэнси. «Когда-то этот браслет носила королева». И вот он, королеве же, и возвращается. к Королеве воздушной акробатики. Текст читала Ксения Бржазовская.